Глава десятая По телевизору шел очередной выпуск новостей. Я присел на край дивана и досмотрел сюжет. Халфаса сидела рядом и с интересом наблюдала за событиями на экране. «Да уж», — разочарованно протянула она, «в мое время даже самый слабый боец мог бы скрутить подобного одержимого, а ты упал, как неженка». Смех девушки вызвал у меня чувство обиды, и я насупился. «Не знаю, зачем они сделали этот дурацкий сюжет, ведь дело закрыли, насколько мне известно», — сказал я. «Да, но когда показали твою рожу, я решила, что тебя подали в розыск. Ты бы себя видел». «Весь такой испуганный», — захохотала девушка и плюхнулась на диван. Я поднялся и направился на кухню. Жутко хотелось есть. Видимо, магия девушки потребовала от моего измученного организма кучу сил. «О, смотри, того жирного стражника показывают», — сказала Халфаса, указывая тонким изящным пальцем в сторону экрана. Я взял со столика пульт и сделал погромче. «За достоверные сведения о преступнике администрация города гарантирует вознаграждение в 100 тысяч рублей», произнес жирный прокурор с экрана телевизора. «Смотри, как быстро тебя вычислили, как будто разыграли партию в шахматы», хихикнула Димонесса. «Пока не вычислили, и будем думать, что в следующий раз мне не придется охотиться на всеми любимую медсестру» а ты найдешь более подходящую цель». «И не мечтай», — фыркнула Демонесса. «Ты теперь экзорцист, и завтра ты пойдешь к церковникам и попросишь у них новое задание. Ты смеешься. Они же сразу поймут, что это я убил ту женщину». Демонша отрицательно покачала головой. «Вампиршу списали, как расходный материал. Забудь про нее». «Ты убил тварь, которая убила как минимум десяток человек, если не больше», — сказала Халфаса и отобрала у меня пульт. «Я проголодалась», — сообщила она. «Я не раб, чтобы готовить еду. Не огрызайся и будь паенькой Я только что спасла тебе жизнь», — парировала девушка. «Пойдем вместе. Буду учить тебя готовить», — сказал я и, ухватив девушку за руку, сдернул ее с дивана. «Ты забываешься, человек!» — зашипела демоница, но спустя мгновение произнесла. «Хорошо, но я буду лишь наблюдать и оказывать моральную поддержку». «И то лучше, чем просиживать за у телевизора», — сказал я. «Еще скажи, что телевизор вреден», — хмыкнула девушка. «Да, вреден». И прежде всего для тех, кто целый день его смотрит и валяется на диване, быстро превратишься в жирную, непривлекательную корову. Демонесса опасливо потрогала голову и грудь. «Пх ты, черт, напугал!» — сказала она и уселась за обеденный стол. Я набрал воды в кастрюлю и бросил туда соль, включил газ и поставил кастрюлю на огонь э промямлила девушка, «у тебя так плохо с деньгами, что мы будем есть соленую воду?» «Нет, я покажу тебе, что такое пища богов», — хмыкнул я, наблюдая, как вода в кастрюле начинает закипать. Раздалось злобное шипение, и девушка забилась в угол. «Ты чего это? Это же обычные пельмени!» «Не знаю, что такое пельмени!» «Но освещенная пища вредна для меня», — сказала Димонесса. «Нет, это такое выражение. Пища самая обычная», — успокоил я Димонессу. Наконец вода закипела, и я забросил в нее килограмм пельменей. Уселся за стол напротив девушки и заметил, что за моим забором притаилась сгорбленная фигура». Несмотря на ночь, соседка была на посту и бдительно наблюдала за моим домом. Демонесса тоже уставилась в окно и щелкнула пальцами. Сначала я ничего не понял, но заметил, как старушка лихо перебралась через забор, разделяющий наши участки, и помчалась к покосившемуся уличному сортиру. «Интересно, успеет или нет?» — спросила меня Демонесса, наблюдая за старушкой. «Чего это с ней?» — спросил я девушку. Демонесса развела руками и с невинным видом сообщила. «Мне пришлось немного помогичить. Увы, смертельные чары пока мне недоступны, но дикий срач на ближайшие пару дней этой старухе обеспечен», — Демонесса захихикала. «Мне вот что кажется странным», — сказал я, помешивая пельмени в кастрюле. «У меня дома долго хозяйничал вор, а бабка ничего не увидела». «Так она же мелкая ведьма. Видимо, почуяла что-то, вот и пытается разобраться, что происходит у тебя в доме. Но не бойся, как только алтарь поднаберет силы, она и шагу не сможет ступить на твой участок». наконец пельмени сварились и я, разделив их на две равные части, поставил еду перед демоншей. Халфаса дождалась, пока я принялся за свою порцию и осторожно попробовала предложенное ей блюдо. «В первый раз ты не была так осторожна», — заметил я. «Знаю я вас, людей», — усмехнулась она. «Зря надеешься. Я не травил еду, и не было у меня мыслей тебе навредить», — заверил я девушку. «Признаюсь, такая готовка даже мне по душе», — сказала Димонесса, блаженно зажмурившись. «Все это, конечно, хорошо, но пока я в бессрочном отпуске, нужно решить проблему с деньгами», — сказал я, задумчиво постукивая вилкой по столу. Димонесса лишь махнула рукой с зажатой в ней вилкой и гордым тоном заявила Завтра сходишь к церковникам и потребуешь гонорар за вампиршу. Поверь, они заплатят тебе. Да, и заодно предупредишь, что Халфасса пришла в этот мир. И если кто-то еще раз попытается тебя тронуть, я напомню им, что такое легионы тварей инферно в мирном городе. «Думаешь, они поверят в подобный бред?» — спросил я. «Куда им деваться?» «Поверят, и будут изредка подкидывать тебе работу по профилю. А сейчас я тебе советую как следует выспаться. Твоему телу надо будет обвыкнуться с новыми навыками и знаниями», — сказала демонша. «Да, пожалуй, ты права», — кивнул я девушке. Но секунду спустя задал новый вопрос. «Только вот, как мне найти конклав?» Не кричать же у ближайшего храма о том, что я посланник демона. Меня первый же патруль отправит в психбольницу. Нет, если мне не изменяют мои ощущения, где-то рядом находится защищенная резиденция церковников, произнесла демонша, полуприкрыв глаза и прислушиваясь к своим ощущениям. «Да, у нас в городе есть епархиальное управление», — сказал я после недолгого раздумья. Девушка торжествующе улыбнулась и, хлопнув ладошкой по столу, сообщила. «Вот туда ты и пойдешь, и поверь мне, как только пройдешь ворота, загремят фанфары и тебя встретят с распростертыми объятьями», — усмехнулась она или сожгут на костре за сотрудничество с демонами», — парировал я. «Не думаю. Вы, русские, известны своей способностью договориться с любой нечистой силой, поэтому они тебя не убьют, а с радостью выслушают», — после секундного раздумья сказала демонесса. «Ну, раз ты так уверена, то поедешь со мной», — сказал я, наблюдая, как лицо девушки скривилось. Секунду спустя Халфаса, вероятно, нашла способ от меня отделаться и, притворно задирая футболку, произнесла. «У меня нет приличной одежды. Я сегодня целый день смотрела телевизор и видела, в чем ходят ваши женщины. Представь, что скажут другие люди. Я стану посмешищем», — запричитала она. «Хм, а ты неплохая актриса», — заметил я. «Еще бы чуть-чуть, и я бы купился. Если завтра после встречи останусь жив, то обещаю, мы заедем и купим тебе все необходимое». «Хорошо», — кивнула демонша и потерла ладони друг от друга. «За еду, спасибо, действительно достойная пища», — сообщила она. «Рад, что тебе понравилось». Я улыбнулся девушке, и она улыбнулась в ответ. «Странно». «Я чувствую себя неловко, словно на первом свидании», — подумал я. Халфаса, видимо, тоже почувствовала что-то такое, поэтому поспешила разрядить обстановку. «Да, вот еще что. Если будешь ночью храпеть, я удушу тебя подушкой», — пригрозила девушка и удалилась в комнату. «Я тоже тебя предупреждаю. Услышу храп. Не жди пощады», — крикнул я вслед демонице. «Ах, так!» — демоница развернулась ко мне и, упирая руки в боки, сообщила. «Тогда сегодня ты спишь на диване, а я на кровати. Как-никак я тебя спасла, а значит, имею полное право проводить ночи с комфортом». «Хорошо», — милостиво согласился я. «Тогда я тоже сплю с тобой. Я же теперь по твоей вине не могу приглашать девушек в гости». «Закатай губу», — хихикнула Димонесса. Я скорчил скорбную гримасу. «Ну, так и быть. Будешь вести себя прилично. Разрешу спать у моих ног», — сказала Димонесса, и, напевая какую-то песенку, направилась в ванную. Я принялся за мытье посуды. Конечно, Димонесса наглая личность, но посмотрим, что будет дальше. Судя по сегодняшним событиям... Она за меня готова буквально разорвать любого. Решено, посплю на диване. Как-никак, девушка действительно сделала для меня очень много полезного. «Все, я пошла спать», — сказала Димонесса, сладко потягиваясь и продефилировав мимо меня, завернувшись в банное полотенце. «Халфаса, ты очаровательно сделал я девушке комплимент. «Спасибо». «Ты тоже ничего», — сказала девушка, и, одарив меня напоследок очаровательной улыбкой и видом своих стройных ножек, удалилась в спальню. «Ну вот, в моей спальне голая женщина, но трогать ее нельзя. Где же я так согрешил?» Закончив с посудой, я отправился в зал и плюхнулся на диван. «Так, теперь можно и отдохнуть», — я прикрыл глаза и мое сознание буквально потухло. На удивление, ночь прошла очень тихо. Больше никто не ломился ко мне в дом и уж тем более не пытался меня убить. Утром я быстро встал, приготовил яичницу и сварил кофе. Демонесса не спешила вставать, поэтому ее пришлось будить. «Халфаса, вставай!» Никакой реакции. Демонесса продолжила мирно посапывать. «Вставай, школу проспишь!» — хохотнул я и снова потряс девушку за плечо. «Тебе не говорили, что трогать спящего демона крайне опасно?» — сказала девушка, потягиваясь в кровати. «Ты демон в человеческом обличье, поэтому прикрой свои сиськи и садись завтракать!» — сказал я девушке. «Странно». «Я думала, тебе нравится на меня смотреть», — сказала девушка, поднимаясь с кровати. Я дипломатично отвернулся, дожидаясь, пока она прикроет наготу хоть какой-нибудь одеждой. «Как хорошо иметь такого заботливого слугу человека», — сказала девушка. «И не говори, чего не сделаешь, чтобы заполучить демоншу в наложнице». «Фу, как грубо», — сказала Халфасса, усаживаясь за стол. Я пошел, прогрею машину, а ты, как закончишь с едой, поставь посуду в раковину. Одежда и обувь для тебя лежат на диване. Так я же не служанка, чтобы заниматься посудой, — раздраженно заметила демонша, принимаясь за еду. Да, не служанка, но иначе тебе придется есть из грязных тарелок. Подумаешь, я не набалованная, как-нибудь перебьюсь, — буркнула демонесса. Выбравшись на порог, я вдохнул полной грудью морозный воздух, открыл машину и завел ее. Ворчание мотора и ясная солнечная погода привели меня в хорошее расположение духа, поэтому, оставив машину с работающим мотором, я поднялся на порог и заглянул в дверь. «Хватит там возиться! Нам еще кучу дел надо переделать!» — крикнул я девушке. «Сейчас уже иду», — раздался из дома голос Халфассы. «Утро доброе, Серёженька», — раздался голос соседки. Развернувшись к соседке и придав лицу выражение вселенского счастья, я поздоровался. «И вам, утро доброе, баблюб!» «Какое оно доброе! Вон целый день вчера за тебя сердце болело! Ироды! Едва тебя в тюрьму не упекли!» «Ну, а я, ты знаешь, следила, чтобы эти аглоеды ничего тебе не подбросили. А то знаю я эту милицию». Лицо бабки выражало крайнюю озабоченность. Но стоило только на пороге появиться халфасе, как бабка направилась к себе домой, буквально подпрыгивая на каждом шагу. «Ох, батюшки, что ж это такое?» – прокряхтела бабка и буквально влетела в калитку собственного дома. На пороге появилась халфасса. На девушке был комплект зимней горки в комплекте с берцами, и, надо отдать должное, демонесса в таком наряде выглядела потрясающе. «Садись в машину», — сказал я ей, указывая на автомобиль. Девушка осмотрела двор и спросила, «У вас тут что, недавно была война?» «Нет, это просто елец», — хохотнул я, открывая ей дверь машины и возвращаясь, чтобы закрыть дом. Девушка расположилась в машине и с довольным видом рассматривала все, что ее окружает. «Наверное, машины изменились за время твоего заточения?» — спросил я. «Да, раньше они были редкостью», — сказала она, наблюдая за моими действиями. Я вывернул со двора и подъехал к выезду на дорогу. Мимо проехал автобус, и демонесса потрясенно произнесла. «Беру свои слова обратно. Вы, люди, умеете удивлять». Я, конечно, за день насмотрелась с телевизора, видела многое, но вживую все выглядит гораздо интереснее. «Едем в епархию. Будем проситься на прием», — сказал я. Демонша протянула мне небольшой, округлый предмет. «Это жетон того охотника. Теперь он привязан к тебе, послужит пропуском на территорию. Если ничего не изменилось, охотников и экзорцистов по-прежнему высоко ценят». «Надеюсь», — сказал я и накинул цепочку от медальона себе на шею. «Ну, как ощущение?» — спросила Демонесса, наблюдая за мной. «Да все так же. Ладно, выезжаем, а то и так стоим тут на выезде и привлекаем чужое внимание», — сказал я, заприметив стайку старушек, которые шли в направлении автобусной остановки. «Куда они в такую рань?» — спросила Халфаса, рассматривая старушек. «Поверь, этим вопросом задаются все маломальски наблюдательные люди». «Многие вообще выдвигают кучу версий о том, куда они собираются и зачем», сказал я, проезжая мимо любопытных бабулек. «Это какие версии? Расскажи, мне интересно». «Ну, первое и самое явное, они едут в магазин на другой конец города, так как там по скидке гречка или масло, а вторая, но не менее популярная» что весь мир — это компьютерная игра, а бабушки придуманы системой, чтобы создавать постоянную активность и имитировать жизнь. «Нет, я поняла, что игра у вас очень популярная, но я же не плод чьей-то фантазии», — парировала Демонесса. «Тут уж за что купил, за то и продаю», — сказал он, наблюдая, как Халфаса задумчиво рассматривает все вокруг. Хотя что-то в этой теории определенно есть. Видимо, Халфаса заметила очередную стайку старушек на остановке. Вот и я думаю, что все не так просто. Наверное, слышала выражение «Вся жизнь игра, а люди в ней актеры». «Слышала? Это же Шекспир. Я же не какой-то демон с нижнего плана. Я умею ценить прекрасное», — гордо произнесла Демонесса. Секунду спустя она зашипела и указала на купола храма. «Терпи, у нас в городе куча церквей, а половина города стоит на старых кладбищах». «Просто неприятно чувствовать освещенную землю так близко», призналась Демонесса. «Ну, тогда сиди в машине, ты же не будешь ее касаться». «Буду терпеть, не сидеть же мне вечно в твоем доме», сказала девушка. Минут через пять мы выехали на оживленную улицу и направились к мосту. Епархия была расположена на противоположной окраине города, и ее здание примыкало к старинному парку. Пока мы ехали, Халфаса потрясенно взирала на снующих по улице людей. «Ты чего так удивляешься?» — спросил я, заметив ее реакцию. «Да вот, удивляюсь». «Как вы, люди, умудрились так расплодиться? Это ж сколько времени вы исполняете супружеский долг», — задумалась она. «Ох, лучше тебе не знать», — сказал я, ухмыляясь. «Да, похоже, что город у вас довольно богатый, кругом вывески и столько злачных мест». «Ты преувеличиваешь. Это обычная провинциальная дыра», — ответил я. «Странно». Почему ты живешь в дыре и ничего не меняешь? Увы, я не так богат, чтобы жить в столице. Да и не люблю я шум. Мне привычнее жить здесь. «А где живут твои родители?» Спросила Демонесса с искренним любопытством. «Километров сто отсюда. Да, кстати, нужно будет их навестить и познакомить с тобой. Уж извини, скажу им, что ты моя девушка». «Ладно, живи с этим», — хихикнула Демонесса. «Мне нравится эта конспирация. Настраивает меня на романтический лад». Халфаса проследила за моим недовольным взглядом и уточнила. «Проблемы?» «Да, похоже, по нашу душу. Вон как резво машет своей палочкой. Того и гляди, взлетит», — сказал я, наблюдая, как сотрудник ДПС машет мне намекая, что необходимо прижаться к обочине. «Это у вас стражники такие?» спросила Димонесса, наблюдая, как толстенький гаишник в развалочку направляется ко мне. А вот его напарник напротив маячит с автоматом рядом с их машиной. Еще один за рулем, явно усиленный патруль. Я бросил взгляд на противоположную обочину и заметил серый микроавтобус. «Похоже, очередной подарочек от прокуратуры», — произнес я.